Глава 11. Ашот довез начальника до ворот майонезного завода и был отпущен до завтра. Шумелин открыл липкую дверь проходной и сразу же почувствовал тяжелый жирный запах, достопримечательность местного производства. На пороге его встречала заместитель секретаря комитета лксм завода Валя Нефедева, плечистая лимитчица с неторопливыми движениями и плавной деревенской речью. Пройдет несколько лет, и она станет настоящей горожанкой. Резкой, нервной, стремительной, прошедшей огонь магазинных очередей и общественного транспорта. Ледяную воду равнодушие положительных холостых мужчин и медные трубы уважения заводской администрации. Вплоть до фотографий на доске почета и однокомнатной квартиры с окнами на окруженную дорогу. Но это случится не скоро. А сейчас Валя боязливо натвердо пожала руку первого секретаря и робко спросила «Пойдемте, что ли?». В маленьком заводском клубе, где на люстрах еще заметишь остатки новогоднего серпантина, все было готово к началу. На сцене стояли накрытый зеленый стол и старинная, много чего слыхавшая на своем веку, трибуна. На стенах размещались схемы, диаграммы и фотомонтажи. Из черного усилителя, похожего на футляр аккордеона, доносилась некогда знаменитая светловская комсомольская песня. «Постой, постой, ты комсомолец, да, давай не расставаться никогда». На белом свете парня лучше нет, чем комсомол шестидесятых лет». По залу между рядами, хлопая откидными сиденьями, с отчетным докладом в руках, метался секретарь комитета ВЛКСМ Борис Ноздряков. Худой, жидковолосый парень. Постепенно прибывали комсомольцы, и он подскакивал то к одному, то к другому, совал исписанные бумажки, объяснял что-то на ухо. Со происходящим, подергиваясь в ритме песни, философски наблюдал Цимбалюк, инструктор, ведущий в орг отделе промышленность Спокойный, следящий за собой, модно в рамках аппаратных приличий, одевающийся, он относился к... К работе с тем самообладанием, которое неопытный глаз может принять за равнодушие. Но, заметив начальство, инструктор молниеносно ушел в народ, по-свойски внедрившись в кучу разговаривавших комсомольцев. Ноздряков же, улыбаясь разнокалиберными зубами, пошел навстречу высокому гостю. «Поздравляю, с праздником!» — прояснил лицом первый секретарь и пожал влажную руку волнующего Ноздрякова. Не успели они разговориться, как появились приглашенные на собрание: главный инженер завода Головко, директор уехал в министерство, секретарь партийного комитета Лишутин и известная на весь район ударница Старикова. Широко по-комсомольски улыбаясь, Шумилин обменивался приветствиями, расспрашивал, как, мол, комсомол не подводит. Как вам сказать, шутливый загадочность, отвечал ути И лукаво поглядывал на смущенного комсорга. Скорее нет, чем да. Майонезный завод маленький, в районе неприметный, и визит первого секретаря был неожиданностью, значивший для местного руководства немало. Если бы вы заранее предупредили, директор не поехал бы на совещание. Он у нас, комсомол, любит монотонно сокрушался головко. Человек с гладким неподвижным лицом и масляным пробором. Зал стал заполняться. В первом ряду на краешках кресел сидели, ожидая приглашения будущий президиум. Внимание, призвал Ноздряков в потрескивающий микрофон. Внимание! На учете в нашей комсомольской организации состоит 63 человека. Присутствуют, оно бьло глазами, десятка три человек, островками рассевшихся по залу, присутствуют 54 комсомольца. Девять отсутствуют по уважительным причинам. Какие будут предложения? Начать собрание, крикнули из зала. «Поступило предложение начать собрание. Ставим на голосование. Кто за?» Поднялись вялые руки. «Против?» — воздержался. «Единогласно. Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут предложения?» — спросил Ноздряков. И выжидательно уставился на хорошенькую девушку в третьем ряду. Та сразу же вскочила и, уткнув носик в бумажку, звонко зачистила. Предлагаю сбрать президиум в следующем составе. Главный инженер товарищ Головко, секретарь партийного комитета товарищ Лешутин, ударница коммунистического дра кавалер Ордена Туралого Красного Знамени Александр Ивановна Старик, инструктор райком комсомола товарищ Цимбалюк, секретарь бюро ВКСМ гаража Саша Яковлев, председателем собрания предлагаю Валю Нефедеву. Товарищ, взмолился, оплашавший ноздряков, нам выпала большая честь. На нашем собрании присутствует первый секретарь Краснопролетарского районного комитета комсомола Николай Петрович Шумилин. Раздались жидкие аплодисменты. Единогласно избранный президиум последовал на сцену. Вокруг стола произошло вежливое замешательство. Наконец, после того, как из зала принесли недостающий стул, все расселись. Товарищи легко око окая началовали. Есть предложение утвердить повестку дня. Отчетный доклад, выступления в премиях, выборы нового состава комитета ВЛКСМ разное. Какие будут дополнения? Голосуем. Единогласно. А теперь слово для отчетного доклада. Регламент страшно, прошептал Ноздряков.